Минут через 20 мы остановились у отделения. Пройдя мимо дежурного и оставив там автоматчика, поднимаемся на второй этаж и заходим в один из кабинетов. — Присаживайтесь, Сергей Николаевич, вон туда. — Показывает другой старший. — Сам он устраиваться напротив. — Паспорт ваш можно? — Ради бога. — В чем дело-то? Вместо ответа он раскладывает на столе казенный бланк, Протокол допроса. Хм, с чего бы это? Опер. Это теперь абсолютно ясно. Сноровисто заполняет баланг. Второй опер молча сидит у двери. Так, имя, фамилия, проживает. Ага. Ну что ж, Сергей Николаевич, приступим? Давайте уж нашего сотрудника дождемся, хорошо? Как хотите. Он продолжает рассматривать свои бумаги, которые достает из толстой папки. Младшие вовсе не обращают на меня внимания. Что-то тут не так. Если меня в чем-то подозревают, то вели бы себя иначе. Или это у меня паранойя такая? В дверь постучали, и на пороге возник майор Хлебов. «Мать! Уж лучше бы никого и не присылали!» Этого типа из оргинспекторского я на дух переносить не мог. Да и он испытывал ко мне похожие чувства. Как сотрудник, это был не то чтобы ноль, а скорее отрицательная величина. Но мой мозг выносить своими придирками он умел. Да еще как! Здравствуйте! Сомнение, моглядывая комнату, произнес майор. — Где-то тут у вас... А, вижу, бывший майор Рыжов. — Почему бывший? Отставной? — не согласился я. — Да? А это что-то меняют? С глаз долой сердце вон. Прямо-таки про нынешний момент сказано. Ох! И сказал бы я тебе. — А вы, простите, кто будете? — вежливо спрашивает Хлебова старший. — А вы? — «Капитан милиции Марков Игорь Викторович. Старший оперуполномоченный. Удостоверение предъявить?» «Давайте». Майор, не дрогнувший рукой, забирает документ и подносит его к глазам. «Да, все так. Прошу. Вот мои документы». «Майор Хлебов Илья Иванович. Старший инспектор оргштатного отдела. Серьезно?» «А вы думали?» «Ворчит майор». Пряча удостоверение в карман пиджака. «Ну, что тут у вас?» «Гражданин Рыжов будет допрошен нами в связи с убийством». «В каком качестве допрошен?» «Свидетеля. У вас возражения есть?» «Допрос касается только этого дела. Какой временной период вас интересует?» «Последняя неделя. И все?» «Да, других вопросов у нас нет». — Обстоятельства, связанные с последним местом работы Рыжова? — Нам совершенно неинтересны. Mm — Угу. -hmm. Ну что ж, не возражаю. Работайте, капитан. Майор приподнимается со стула. — Простите, господин майор, а как вы сами охарактеризовали бы вашего сотрудника? — Не нашего, капитан. Уже не нашего. — Самоуверен, вспыльчив. Склонен к нарушениям правил внутреннего распорядка. Служебную дисциплину не соблюдает, за что был неоднократно предупрежден. Аукнулись мне фокусы с тетрадями. Что еще? Скрытен, малообщителен. Ну, вот и все, пожалуй. Спасибо, Илья Иванович. Вы нам очень помогли. До свидания. Э — Э-э-э, обождите, господин майор. Вскакиваю я с места. Вы что... «Так и уйдете?» «А вы собираетесь мне помешать?» Язвительно осведомляется он. «Вы даже обстоятельства дела не выяснили. Так нельзя!» «Еще и вы будете мне указывать, что можно и что нет. И без вашего вмешательства все видно?» Тем не менее, подойдя к столу, он пару минут смотрит отсутствующим взглядом на бумаге, разложенной перед капитаном. кивает и поворачиваются к выходу. — Доложите генералу. — Использую я последний козырь. — Какому? — Как какому? Начальнику управления. — Начальником управления является полковник свиридов А Олег Петрович? — Умер еще две недели назад. — Стыдитесь, Рыжов, могли бы и знать. — Ну да, такая информация у нас на каждом заборе написана. Обдав меня напоследок негодующим взглядом, Хлебов важно выплывает из кабинета. — Хазин! Как же так? Умер! он же здоровый мужик был! Погрузившись в свои мысли, я пропускаю мимо ушей вопрос полицейского. — А? Что? — Я повторяю когда и при каких обстоятельствах вы видели в последний раз гражданина Умарова? — А кто это такой? — Ваш сосед снизу. — Это в халате который? — То есть? — Первый и последний раз я видел его именно в халате. — Когда это было? — Ну, в понедельник. Нет, во вторник. — И каковы были обстоятельства этой встречи? — Мы малость поспорили с его, как это называется обреками. вы точнее я один. Олешка в этом споре играл роль инвентаря, вокруг которого все и происходило. А что происходило вокруг? Они нам стояк перекрыли. вот и не стало у нас всех горячей воды. разве? а умывались вы тогда чем сегодня по утру? А ведь из крана текла горячая вода. Починили? Так быстро? Да черт его знает. Могли и починить успеть. Я же не сантехник, откуда мне знать? Простояк, однако, совразили сразу. Это не я, Олег сказал, он разбирается. Хорошо разбирается. Сантехником был, не все мозги-то еще пропил. Разве? Странно. А он ничего такого не говорит. — Да вы его на очную ставку давайте, я ему напомню. А то он орать-то здоров, а вот как отвечать? — Даже так? Капитан поворачивается в сторону двери. — Где там наш говорун? Давай его сюда. Скрепит входная дверь, и на пороге появляется Олег. Он весь какой-то помятый, но старается держаться бодрячком. «Присаживайтесь, гражданин Клюев!» Кивает на стул Устин стены Марков. «Старший лейтенант, пригласите, пожалуйста, понятых!» В комнату бочком заходит толстая тетка и какой-то невнятный мужик. Капитан разъясняет им смысл происходящего. Потом поворачивается ко мне. «Сергей Николаевич, при каких обстоятельствах состоялась ваша последняя встреча с гражданином Клюевым?» — Утром, во вторник, я услышал громкие голоса на лестнице и вышел посмотреть. — И что вы увидели? Его окружило пятеро парней южного обличья и грозились размазать по стенке. — Все? — Да. — Подпишитесь. Вот тут. — Хорошо. — Что вы сделали? Вмешался в разговор и поинтересовался причиной шума. — Почему? — Почему? я его знаю он живет у нас в доме человек тихий и недраченн а к нему приставали какие то небритые явно не наши жильцы подпишитесь гражданин крюев а что скажете вы да мы просто так спорили за жизнь ни драки никакой ни еще чего такого а он как рявкнет на нас подпишитесь так что дальше Uh, — У, ребята возразили, так он их, как кегли в этом, в ломбарде, так и посыпались. — Где? — Ну, где шары катают. — В боулинге. — Может быть, я точно не помню. — Да так все и попадали. — Подпишитесь. — Олег, у тебя с головой все в порядке? — спрашиваю Клюева. — Ты часом не запамятовал? — кого из нас за грудки держали. А что же позабыл. Сергей Николаевич! Укоризненно качает головой капитан. У вас будет возможность все сказать. Так он же брешет. Да ты чего? Испуганно отодвигается в сторону Клюев. «Э, не как сам тогда с утра нажирался Не было же никаких, э, да и не успел бы никто. Раз, два и трое лежат. — Ага, — смотрит в бумаге капитан. Два сотрясения мозга, сломанная стопа правой ноги и двойной перелом лучозапястной кости. Хоть и на троих, но вполне себе. Вышел Сергей Николаевич на лесенку поговорить. — Ты скажешь, что и воду нам никто не перекрывал. Снова наезжаю на Олега. — Какую воду ты о чем? Вот справка из деза вытаскивает жестом фокусника какую-то бумажку капитан. Никаких переделок водопровода в доме не производилось. Посторонних устройств не выявлено. Вот это фокус. Олегта. Тем временем он, расписавшись в протоколе, возвращается на место. Марков снова поворачивается ко мне. — А что было после этого, Сергей Николаевич? — Вышел их босс, как вы сказали, этот Умаров. Стал грозить и велел двоим оставшимся меня избить. — Подпишитесь. Так прямо и сказал. Словами не сказал, но так глянул на них. Вот парни и бросились на меня. — Подпишитесь. их однако. Еще одна сломанная рука — Несколько рёбер и ещё одно сотрясение мозга. — Пусть впредь думают, на кого прыгать. — Угу. А помочиться на могилу господина Умарова кто обещал? Не вы ли? — Не обещал я этого. Сказал, что прощения просить не буду. Скорее, он помрёт от собственного самомнения. — Подпишитесь, гражданин Клюев. Он сказал, что скоро наплюет на могилу этого Умарова. А потом он ушел, и мы вызвали скорую помощь. Они всех и увезли, а Рыжого я больше не видел. Когда за Олегом понятыми закрылась дверь, капитан повернулся ко мне. — Ну что, Сергей Николаевич, что вы теперь скажете? — Как я понимаю... Все эти пятеро обалдуев дали похожие показания. — Правильно понимаете. — И что вам теперь от меня надо? — Ну, все основания арестовать вас у меня теперь есть. Так что... Он протягивает мне бумагу. — ознакомьтесь и распишитесь. — Постановление о задержании. Совсем хорошо. Делать нечего, расписываюсь. И вот тут... Постановление о привлечении к делу в качестве подозреваемого еще лучше. Но у вас все бумаги или еще чего есть, интересующие Маркова? Будут и еще. И что теперь? Собственно говоря, материалов по делу о нанесении вами телесных повреждений вышеуказанным гражданам более чем достаточно, Так что это дело мы можем уже в скорости передать в суд. Передавайте. А вы, Сергей Николаевич, зря так хорохоритесь. Есть ведь и еще одно дело. Только одно? Глядя на вас, можно подумать, что их в вашем столе десяток лежит. Лежит. Даже польше И некоторые из них вполне могут быть рассмотрены под иным углом в свете вновь открывшихся обстоятельств. Пока же меня интересует внезапная смерть гражданина Умарова, которая последовала через шесть часов после вашего обещания наплевать на его могилу. — И как его угрохали? — А вы не знаете? — А откуда же? — Зарезали. Армейским штык-ножом, который там же и бросили. — И какое отношение это имеет ко мне? — Выясним. — Полагаю, что самое прямое. — Ну, поп свое, а черт свое. — Выясняйте, мне вам сказать нечего. — Ой, Ли, то, что это подстава с чьей-то стороны, я понимаю. не ясно только, кому это нужно и зачем. — Напрасно вы так. Марков покачивает головой. Просто в свое время вам все сходило с рук, вот и привыкли. Пора отвыкать».